И всю молодость безнаказанно занимался этим своим ремеслом, чему немало способствовала его огромная телесная сила. Он жал хлеб и срезал виноград на чужих участках, проделывая это где-нибудь вдали от своего дома, и перетаскивая на себе такое количество украденного, что никому и в голову не приходило, будто один человек способен унести на плечах всё это в течение одной ночи. К тому же он старался распределять причиняемый ему ущерб равномерно, так чтобы каждый в отдельности не испытывал слишком чувствительного урона. Сейчас же он стар, и для человека его состояние весьма состоятельно, чем обязан своему прошлому промыслу, в котором признаётся с полной откровенностью чтобы вымолить у бога прощение за подобный способ наживы он по его словам что ни день оказывает всевозможные благодеяния потомкам некогда обворованных им людей дабы возместить свои былые хищения и если он не успеет закончить эти расчёты Еба наделить разом всех он не в силах, то возложит эту обязанность на наследников, принимая во внимание то зло, которое он причинил каждому, и размера которого известен лишь ему одному. Если судить по его рассказу, правдивому или лживому, безразлично, но он сам смотрит на враство как на дело весьма обесчестное. и даже ненавидит его, однако менее, чем жду. Он раскаивается в нём как таковом. Но раз уж оно было уравновешено и возмещено описанным образом, он в нём отнюдь не раскаивается. А в данном случае нет той привычки, что заставляет нас слиться с пороком и приноравлять к нему даже наше мышление здесь нет и того буйного ветра который время от времени проносится в нашей душе смущая и ослепляя ее и подчиняя в это мгновение власти порока всему что я делаю я как правило предаюсь всем своим существом и пустившись в путь прохожу его до конца У меня не бывает ни одного душевного побуждения, которое таилось бы и укрывалось от моего разума. Они протекают почти всегда, соглася всех составных частей моего я, без раздоров, без внутренних возмущений, и если они бывают достойны порицания или похвалы, то этим обязаны только моему рассудку. Ибо если он был достоин порицания хоть однажды, это значит, что он достоин его всегда, так как, можно сказать,